Гостиная имела форму полукруга. Круглая сторона выходила на север, южная сторона разделялась на открытую кухню, которую я мог увидеть со своего места, и на спальню, занимавшую юго-западную четверть круга. Дверь спальни была открыта, и я заглянул туда. Кажется, здесь никого не было. А если бы Тобин и был здесь, то напуганный до полусмерти прятался под кроватью или в шкафу. Я оглядел гостиную, в сумраке рассмотрел отделку комнаты в стиле модерн, выполненную в легких воздушных тонах, стены расписаны водяной краской с изображением местных достопримечательностей. Некоторые из них я узнал, в том числе и маяк на пламе. В такой комнатке... Парню неплохо принимать женщин. Пенроуз Роуз помолчала. Подойдя к одному из окон, выходящих на север, я посмотрел, как бушует ураган. Разглядел, что некоторые кусты винограда были прибиты к земле. Стало ясно, что тот виноград, который еще не был собран, достанется стихии. Следуя моему сценарию.. Бет предложила. Грабители не обнаружено, Мы должны покинуть место и доложить, что есть следы вторжения со взломом. Хорошая идея. Я только хочу убедиться, что преступники сбежали. Возьми ключи и садись в джип. Я сейчас спущусь. Я переставлю джип на стоянку и буду ждать 15 минут, не дольше. Хорошо». «Я вошел в спальню. Здесь царили роскошь и уют, место, где божьи избранники подносят женщинам шампанское». И действительно, у кровати стояла подставка для бутылок и ведерка для льда. Я солгал бы, отрицая, что не представил Эмму в постели с мистером вино, но теперь это не имело значения. Эмма мертва, скоро умрет и он». Слева в большой ванной комнате душ с несколькими насадками, джакузи, биде, в общем, все, что надо. Жизнь была раем для Фреда и Котобина, пока он не стал тратить больше, чем зарабатывал, а без помощи золота этот шторм разорил бы его окончательно. В спальне стоял письменный стол, который я перевернул сверху донизу. Ничего Инкриминирующего или интересного Следующие 10 минут Я продолжал тщательно рыться В гостиной Обнаружил запертую кладовку Взломал дверь топориком Но большая кладовая Человеческий рост Не содержала ничего особенного Серебряный обеденный Сервис просто не хрусталь Холодильник для вина Со стеклянными дверцами Коробка для хранения сигар и другие принадлежности для безбедной жизни, включая большой набор порнографических видеофильмов. Перевернув в кладовке все, вплоть до холодильника для вина, я ничего не нашел. Обшарил гостиную, помогая себе топориком, и немного сожалея, что приходится крушить столько мебели. У стены стоял музыкальный центр с телевизором, видео, стерео и прочим. Здесь же Несколько полок с книгами. Я стал их перетряхивать, разбрасывая по сторонам просмотренные. Неожиданно взгляд упал на что-то интересное. Это был старый пергамент в золотой рамке размером с книгу. Я стал рассматривать его в славом свете, падающем из окна. Это была потертая карта, вычерченная тушью с какими-то пометками на нижнем крае. Пройдя на кухню, я положил карту под один из тех светильников, которые используются в чрезвычайных случаях и могут работать на батареях в течение недели. Раскрыл рамку и вытащил пергамент с оборванными краями. Теперь смог рассмотреть изображение, часть береговой линии, небольшой залив, Слова подписи прочитать было трудно. Как бы здесь могла помочь Эмма? Поначалу я подумал, что на карте изображена часть береговой линии Плама, но на острове не было заливов, только бухта, которая выглядела совсем не так. Затем решил, что это может быть залив Маттитак, где расположены деревья капитана Кидда. Тоже не похоже если сравнить с тем, что я видел собственными глазами и на своей дорожной карте. Третья версия, район скал и обрывов, тоже отпадала. Там береговая линия была прямой, а здесь на карте извилистой, да еще имелся залив. Я решил, что этот пергамент в рамке Тобин хотел использовать как декорацию, не более того, так ли это? Нет, я осмотрел на карту, стараясь разобрать едва различимые слова, и, наконец, разглядел два слова «Фаундерс лендинг Теперь я сориентировался. Это была карта береговой линии длиной с четверть мили с заливом в районе Фаундерс Лэндинг, тот участок, который нынче принадлежит Фредрику Тобину. Слова внизу были, несомненно, указателями. Я рассмотрел несколько цифр и одно слово «ДУБ». В гостиной раздался шум, и я потянулся за оружием. «Джон!» — раздался голос Бет. «Я здесь». Прибыла полиция из Саутхолда. Их вызвал по телефону охранник. Я сказала им, что ситуация под контролем. «Спасибо». «Ты здесь все порушил», — сказала она, оглядывая гостиную. «Ураган Джон!» «Что ты нашел?» «Карту сокровищ. Она была на виду в золотой рамке». «Остров Плам?» «Нет, карта Плама или что-то другое, указавшее на клад, давно ими уничтожены. Это карта Founders Landing, территории владения Тобина. И что?» Уверен, что это подделка. Знакомый с архивной наукой, я выяснил, что кто угодно может купить чистый пергамент, изготовленный несколько веков назад. И есть люди, которые с помощью нагара и масла или чего-то подобного могут написать все, что не попросишь. То есть Тобин изготовил эту карту, чтобы обозначить клад на своей территории? Да, если ты хорошо вбедишься, то увидишь указание к поискам, и даже... видишь этот крестик? Вижу. Он никогда не собирался позволить гордонам перезахоронить клад на их территории. Он собирался забрать у них сокровища, убить обоих и закопать богатство на собственной земле. Итак, сейчас клад на территории Тобина? Давай поищем». «Еще одно ограбление? Хуже. Если я найду его дома, этим топориком, переломаю ему ноги, и скажу, что будет хуже, если он не заговорит. А тебя могу куда-нибудь подбросить. Я буду с тобой, тебе нужна помощь». Я засунул пергамент под рубашку и прихватил топорик. По дороге на лестницу швырнул настольную лампу в одно из высоких окон в форме арки, порыв ветра снял журналы с кофейного столика. Что уже 65 узлов? спросил я. Около